Можно и повторить. Только вот не познавато ли, так или иначе, надо трогаться и выяснить, не сидит ли кто на хвосте. Мужчина встал и не спеша направился к остановке электрички. Народа было полно, ему трудно было определить, не следят ли за ним. Многолюдные улицы в центре тоже не позволяли установить, не сидит ли кто на хвосте. Он зашел в экспресс-бар и там решил переждать какое-то время. Оттуда через черный ход вышел во двор, где был разбит небольшой садик, через садик пробрался в соседний двор, сел в одно такси, потом пересел в другое, еще попетлял какое-то время, осторожно подбираясь к своему жилью. До ночи еще далеко, и можно не спешить. Только в глухой, почти пустой улочке, где он жил, наконец убедился, что за ним никто не идет. Несколько успокоившись, он принялся упаковывать самые необходимые вещи. Надо взять небольшой чемоданчик. Там он обязательно ставит место для нескольких пачек денег. Вскоре он закончил сборы, уселся в старое колченогое кресло и вновь принялся сопоставлять события последних дней. От всех этих сопоставлений его вновь охватило беспокойство не оставляла назойливой мысль. Кажется, с решением бежать он несколько припозднился. Значит, оставаться на месте? На этой девице весьма опасно. А чем, интересно, ее показания не смогут подкрепить? В вагоне был полумрак, она не сможет точно подтвердить, он это или не он. Больше всего не давал покоя вопрос, заданный Густаву, А Лейзи Ковальский, ваш родственник? Коль скоро прозвучало это имя, значит, может всплыть его прошлое. А Густав, если его припрут к стене ради спасения собственной шкуры, он определенно распустит язык. А еще Земба и Метек. Значит, следует, несмотря на все сомнения, пойти на риск. Использовать последний оставшийся шанс. Надо бежать. Приняв окончательное решение, он тщательно обдумал детали. Какой выбрать вид транспорта? Не поездом ли? Если они его выслеживают, то как оторваться от них? Пожалуй, это легко сделать. Он давно подготовил себе лаз с заборе, через него проберется в соседний двор, а оттуда следующий. Еще несколько дворов он присмотрел на трассе своего бегства. Он их проверил еще тогда, когда готовил план ограбления. Значит, не так плохо обстоят дела, а то, что в его распоряжении машина брата, этого милиция могла и не знать. Около 11 он решил трогаться. Не стоит, пожалуй, ждать, когда улица опустеет. Открывая двери гаража, он был уверен, что добрался никем не замеченный. Начало побега прошло успешно. В гараже он не должен оставаться более 15 минут. Потом быстро на улицу, А там его не так-то просто выследить. Для большей безопасности, войдя в гараж, он не зажег света. Плечом навалился на машину, чуть сдвинул ее с места, чтобы добраться до досок, прикрывающих яму. Убрал несколько досок, отложил их в сторону и по бетонным ступенькам спустился вниз. В яме, присев на корточки, зажег фонарь. С трудом отыскал хорошо замаскированный крюк, откинул его и вытащил вертикальную часть одной из ступенек, тоже из бетона, ничем не приметную. Это был его тайник. Засунув руку, торопливо начал вытаскивать пачки денег. Брал только большего достоинства. В его чемодане мало места, все они поместятся. Остальные ровными рядами уложил обратно в тайник, ставил бетонную ступеньку на место, с трудом разгибаясь от боли в пояснице, взял чемодан. И медленно поднялся наверх. Наконец он выбрался из ямы и уже было нагнулся за досками. В этот момент гараж залил их светом и раздался спокойный голос, который был так хорошо ему знаком. Не с места Герман. Он осторожно повернулся, при виде направленных на него автоматов выпустил чемодан и непроизвольно поднял руки вверх. «Откуда? Как вы сюда попали?» — удивленно воскликнул он, поскольку это была единственная мысль, какая пришла ему в голову в столь непредвиденной для него ситуации. Бешенство, ощущение бессилия, страх.